и, в свою очередь, позволяли себе многое в отношении к их соседам, надеясь на его сильное покровительство. Всегдашние занятия Троекурова состояли в разъездах около пространных его владений, в продолжительных пирах, в проказах, ежедневно притом изобретаемых, и жертвуя коих бывал обыкновенно какой-нибудь новый знакомец, хотя и старинные приятели не всегда их избегали,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 Все завидовали согласию царствующему между надменным Троекуровым и бедным его соседом и удивлялись смелости сего последнего, когда он за столом у Кирилла Петровича прямо высказывал свое мнение, не заботясь о том, противоречило ли оно мнением хозяина. Некоторые пытались было ему подражать и выйти из пределов должного повиновения, но Кирилла Петрович так их пугнул. что навсегда отбил у них охоту к таковым покушениям, и Дубровский один остался вне общего закона. Нечаянный случай все расстроил и переменил. Раз в начале осени Кирилл Петрович собирался в отъезжие поле. Накануне был отдан приказ псарям и стремянным быть готовыми к пяти часам утра — Палатка и кухня отправлены были вперед на место, где Кирилла Петрович должен был обедать. Хозяин и гости пошли на псарный двор, где более пятисот гончих и борзых жили в довольстве и тепле, прославляя щедрость Кирилла Петровича на своем собачьем языке. Тут же находился и лазарет для больных собак под присмотром в штаб лекаря Тимошки и отделение, где благородные суки ощенялись и кормили своих щенят. Кирилл Петрович гордился им прекрасным заведением и никогда не упускал случая похвастаться перед своими гостями, из коих каждый осматривал его, по крайней мере, уже в двадцатый раз. Он расхаживал по псарне, окруженной своими гостями и сопровождаемой Тимошкой и главными псарями, останавливался перед некоторыми конурами,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 А что правда, то правда. Иному и дворянину не худо бы променять усадьбу на любую здешнюю конурку. Ему было б и сытнее, и теплее. Кирилл Петрович громко засмеялся при дерзком замечании своего холопа, а гости во за ним захохотали, хотя и чувствовали, что шутка псаря могла отнестися и к ним.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 Но оно рассердило Кирилла Петровича Не странным слогом и расположением, Но только своей сущностью. «Как!» — загремел Троекуров, Вскочив с постели босой. «Высылать к ему моих людей с повинной? Он волен их миловать, наказывать? Да что он в самом деле задумал? Да знает ли он, с кем связывается? Вот я ж его!» «Наплачется он у меня, Узнает, каково идти,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 Дубровский видел, что теперь пользовались они происшедшим разрывом и решился, вопреки всем понятиям о праве войны, проучить своих пленников прутьями, коими запаслись они в его же роще, а лошадей отдать в работу, приписав к барскому скоту. Слух о всем происшествии в тот же день дошел до Кирилла Петровича.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 «Очень кстати заехал, как бишь тебя зовут. Мне до тебя нужда. Выпей водки да выслушай». Таковой ласковый прием приятно изумил заседателя. Он отказался от водки и стал слушать Кирилла Петровича со всевозможным вниманием. «У меня сосед есть, — сказал Троекуров, — мелкопоместный грубиян. Я хочу взять у него имение. Как ты про то думаешь?» «Ваше превосходительство, или есть какие-нибудь документы, или...» «Врешь, братец, какие тебе документы? На то указы. в «В том том-то и сила, чтобы безо всякого права отнять имение!» «Постой, однако ж. Это имение принадлежало некогда нам. Было куплено у какого-то Спицына и продано потом отцу Дубровского. Нельзя ли к этому придраться?» Мудрено, ваше высокопревосходительство. Вероятность я продажа совершена законным порядком. Подумай, брать, спыщи хорошенько. Если бы, например, ваше превосходительство могли каким ни есть образом достать от вашего соседа запись или купчую, в силу которой владеет он своим имением, то, конечно... Понимаю, да вот беда. У него все бумаги сгорели во время пожара. Как, ваше превосходительство, бумаги его сгорели. Что ж вам лучше? В таком случае извольте действовать по законам и безо всякого сомнения получите ваше совершенное удовольствие. Ты думаешь? Ну, смотри же, я полагаюсь на твое усердие, а в благодарности моей можешь быть уверен.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 Дело стало тянуться. Уверенный в своей правоте, Андрей Гаврилович мало о нем беспокоился, не имел ни охоты, ни возможности сыпать около себя деньги, и хоть он бывало всегда первый трунил над продажной совестью чернильного племени, но мысль соделаться жертвою ябеды не приходила ему в голову. Со своей стороны Троекуров столь же мало заботился о выигрыше им затеянного дела. Шабашкин за него хлопотал, действуя от его имени, стращая и подкупая судей, толкуя в кривь и впрямь всевозможные указы. Как бы то ни было, 1800 года, февраля девятого дня, Дубровский получил через городовую полицию приглашение явиться к земскому судьи для выслушания решения оного по делу спорного имения между им поручиком Дубровским и генералом шефом Троекуровым и для подписки своего удовольствия или неудовольствия. В тот же день Дубровский отправился в город.